«Люк, ты закончил?» — спросил отец, извлекая меня из задумчивости. Моя тарелка была пуста, и все смотрели на нее. Взрослым надо было обсудить свои дела. Мне намекали, что пора найти себе какое-нибудь занятие. «Отличный был ужин, можно мне уйти?» — сказал я, повторяя свою стандартную формулу. Бабка кивнула, и я отправился на заднюю веранду и закрыл за собой дверь с сеткой так, чтобы она хлопнула. Потом прокрался в темноте к скамейке, что стояла рядом со входом в кухню. Оттуда мне все было слышно. Они обсуждали вопрос о деньгах. Заем под будущий урожай будет перекинут на будущий год, до следующей весны, и уж тогда они с ним будут разбираться. Другие неоплаченные счета тоже могут подождать, хотя папе очень не любил подводить своих кредиторов. Как пережить зиму, этот вопрос был гораздо более важным. С провизией проблем не было, но нам были нужны деньги на такие необходимые вещи, как электричество, бензин и масло для грузовика, а также на продукты такие как кофе, мука и сахар. А что, если кто-то заболеет, и ему понадобится врач и лекарства? А если грузовик сломается и будут нужны запчасти? Мы в этом году ничего не жертвовали на церковь заметила бабка. По оценке папе, не менее 30% урожая хлопка все еще оставалось на полях, залитых водой. Если погода переменится и станет сухо, мы сможем спасти хотя бы часть. Это даст некоторый доход, но большую его часть придется отдать за обработку в джинне. Ни у него, ни у отца не возникало никакого оптимизма по поводу того, что в 1952 году им удастся собрать больше хлопка. Проблема была в отсутствии наличных денег. Они почти все истратили, а надежд на новые поступления не было. У них едва хватало средств, чтобы платить за электричество и бензин до Рождества. «Джимми Дейл держит для меня место на заводе Бьюика», сказал отец. «Но долго он ждать не сможет. С работы сейчас туго. Нам придется поехать к нему». По словам Джимми Дейла, оплата сейчас была 3 доллара в час при 40-часовой рабочей неделе, но можно было также работать и сверхурочно. Он говорит, что я смогу зарабатывать до 200 долларов в неделю, добавил отец. «Мы будем посылать вам как можно больше, сколько сможем», — сказала мама. Папе и бабка стали изображать протест, но всем было понятно, что решение уже принято. Потом я услыхал в отдалении какой-то шум, смутно знакомый звук. Когда он приблизился, я весь съежился и пожалел, что не спрятался на передней веранде. Ребеночек опять орал, опять был чем-то недоволен и, несомненно, опять жаждал ванильного мороженого. Я тихо спустился с крыльца и прошел несколько шагов к амбару. В темноте я разглядел Либи и миссис Летчер. Они направлялись к дому. Я нырнул в кусты возле курятника, прислушиваясь, как они проходят мимо. Непрекращающийся плач разносился по всей ферме. Бабка с мамой встретили их на задней веранде. Включили свет, и я увидел, как они толкаются вокруг этого маленького чудовища, а потом уносят его внутрь. Через окно было видно, как папе с отцом тут же отвалили на переднюю веранду. Четырем женщинам Потребовалось всего несколько минут, чтобы утихомирить младенца. Плач прекратился. Как только все успокоилось, Либи вышла из кухни.